Глава 32. Похороны мамы прошли тихо. Мне помогали с организацией соседки и хорошие подруги мамы Зои. И хорошо, что большую часть вопросов они взяли на себя, потому что я оказалась совершенно разбита. Попыталась заказать гроб, но разрыдалась прямо в агентстве до такой степени, что просто потеряла сознание. Даже при подготовке поминок от меня не было толку, несмотря на количество успокоительных, которыми меня накачали. Всё происходило как во сне. Лишь когда я оказалась в квартире мамы Зои, опомнилась и схватила за руку её близкую подругу, Светлану Сергеевну. «Спасибо, спасибо, что помогли мне. Я не помню, давала ли я деньги», — торопливо зашептала я, забираясь в карман куртки и протянула ей все наличные деньги, которые у меня остались. «Вот, возьмите, пожалуйста». «Что ты, что ты, Мариш? Оставь!» — замахала она руками, сжимая мой кулак. «Не возьму я ничего. Да и за всё уже было заплачено». «Было заплачено? Кем?» Приходил какой-то мужчина, сказал, что всё организует, что нужно, и оставил свой телефон. «Вот, возьми, вдруг тебе пригодится». Она протянула мне визитку, но я отшатнулась от неё, как от огня, увидев последние знакомые цифры. Усмехнулась невесело. Это в каком-то смысле было даже справедливо, ведь мама умерла из-за всех этих грёбанных криминальных разборок. Разборок, в которых она вообще не была замешана. Погибнуть ни за что. Просто потому, что так захотел какой-то урод. «Не надо, тётя Свет», — глотая слёзы, сказала я. «Не хочу иметь с этим человеком ничего общего». Тётя Света окинула меня жалостливым взглядом. «Мариша, ты бы прилегла, лица на тебе нет. Не ела, не отдыхала. Не дай бог опять в обморок упадёшь. Может остаться с тобой?» «Нет». Я попыталась слабо улыбнуться. «Вы и так всё это время со мной были, тётя Свет. Не переживайте, всё будет нормально». Теперь я осталась совсем одна. Помимо мамы Зои из родственников, у меня были разве что Жанна и её мать Екатерина Васильевна. Но ни одну из них я не хотела видеть. Знала, что тётя Катя ни при чём, и она, скорее всего, абсолютно не знает, чем занимается её дочь. Как и то, в какой ад по её милости попала я. И что косвенно именно она виновата в смерти мамы Зои. Она, а не Дамир. Но Жанна была её дочерью. А это значит, что в любом случае тётя Катя будет на её стороне. Я плохо спала и почти не ела. Большую часть времени просто лежала в постели и бездумно пялилась в потолок. Успокоительные принимала, но они не очень-то помогали. Да, а внутренне я была совершенно спокойна, но слёзы просто катились по щекам, и я никак не могла их остановить. Всё, что произошло со мной за каких-то два месяца, было слишком. Но иногда бывает и так, что в момент, когда ты думаешь, что хуже быть не может, «Жизнь делает такой финт ушами, что ты не знаешь радоваться или плакать, как случилось сейчас». Две полоски на тесте. Я стояла посреди крохотной кухни в доме мамы Зои и таращилась на тест несколько минут. За всеми переживаниями я не сразу заметила задержку. Я почти не ела, поэтому и тошноты не было. Этим я объясняла и слабость. Ноги подкосились, и я осела мимо стула. Просто рухнула на пол и разревелась, прижимая к себе тест. И никакие успокоительные не спасли. Что будет теперь? Нет, я не боялась, что Дамир отберёт у меня ребёнка или сделает мне что-то плохое, как напевал раньше Денис. Всё потому, что не его нужно было бояться. Его враги добрались до моей мамы. Человека, который вообще никаких дел со зверем не имел. А узная они, что я беременна, и вопросы не встанет о том, кто отец ребёнка. И вот тогда сколько я проживу? Сколько проживёт мой ребёнок? — Как же не вовремя, — прошептала я и, опомнившись, хлопнула себя по губам. «Что я вообще несу? Я всегда хотела детей и семью. Всегда. И да мир. Он был мужчиной, от которого я, без сомнения, родила бы ребёнка». При воспоминании о нём сердце предательски ёкнуло. «Как он там? Нужно вернуться к нему и всё рассказать. Если заикнётся об аборте, просто сбегу». Звонок в дверь заставил вздрогнуть, и я поспешно спрятала тест в один из пустых кухонных ящиков. По привычке потянулась к глазку, но вспомнила, что здесь его нет, и спросила. «Кто там?» Тишина. «Кто там?» — повысила я голос. «Если не ответите, я не буду открывать». «Да я это, я!» Распахнула дверь и уставилась на Жанну во все глаза. Пыталась понять, как у неё вообще хватило совести не просто позвонить, как раньше, а прийти сюда. После всего того, что произошло, после всего, во что она меня втянула, после гибели мамы, Но сестре этого, видимо, было недостаточно, потому что она окинула меня взглядом и решила добить. «Привет. Выглядишь не лучшим образом», — слышала тётя Зоя, представилась В этот момент я просто онемела, даже звука не смогла произнести. Руки опустились, и я, задыхаясь от ненависти, замерла, не в силах сдвинуться с места, только следила за тем, как же она обогнула меня и плюхнулась на стоявший рядом с зеркалом стул. «Мне так жаль», — вздохнула она с фальшивым состраданием. И вот тогда я отмерла, подлетела к Жанне фурией, схватила за плечо и пихнула в сторону выхода. «Убирайся! Как у тебя вообще наглости хватило припереться сюда! После всего! Ты! Это всё из-за тебя! Всё!» Жанна вывернулась из моей хватки и подняла руки, сдаваясь. «Ну ладно, ладно, прости, что так вышло. Чего теперь обижаться? Давай просто поговорим. Ничего ведь страшного не случилось?» Она осеклась от моего уничтожающего взгляда. «Ну, кроме того, что тётя Зоя того...» «Её убили», — глухо возразила я. «Да бред», — фыркнула сестра, прикрывая входную дверь. «Ты же сама знаешь, что у неё с сердцем не очень. Что ж делать, раз так случилось? Это всё тот урод, с которым ты хотела меня свести. Змей. Он не смог добраться до Дамира и не смог заставить меня помогать ему. Вот и убил её. А она не виновата ни в чём. Она вообще не виновата. Ну а я-то тут при чём?» «Что?» но ты говоришь, что я виновата, что тетю Зою убили, но сама сказала при этом, что это из-за зверя». «Не он убивал». «Да, но погибла-то она из-за него». Я смотрела в кристально честные глаза Жанны и поражалась, как она может спокойно и хладнокровно об этом рассуждать. «Нет, Жанна, если бы ты не подставила меня, все было бы по-старому. Все началось с тебя. Ты во всем этом виновата». «Да думай, как хочешь», — раздраженно цикнула Жанна. строя что что-то из себя жертву». «Где бы ты была, если б не я?» Так и тупила в своей школе. А так пожила шоколадно. Мужика хоть попробовала. А зверь не абы кто. Бабла тебе наверняка отстегнули. Я-то в курсе, что он с тобой как с принцессой обращался, а не как с пленницей. Так что не надо мне тут заливать какая-то бедненькая и несчастненькая. Хрен с ним, что выгнал. Нового найдём. Откуда тебе знать, как он со мной обращался? Так свекровь моя информация и не только змея снабжала. Свекровь? Марта. Она мать и Дениса. Меня будто ледяной водой окатила Марта? Та самая, которая, как считал Дамир, едва ли не самый преданный ему человек в доме? Ты лжёшь. Зачем ей это делать? Потому что мы оба давно работаем на змея. А после того, как Дениса... Она секлась, отвела глаза. В общем, нам обоим есть за что мстить. Всё равно зверя давно слить хотели. Так и так пришлось бы тебе нового хохоля искать. «Что?» — глухо выдвела я. Ещё только что я хотела вцепиться в волосы этой стерви и вытолкать её за дверь, расцарапав всё лицо, но тут же растеряла весь пыл. Что значит слить? Ну, грохнуть, кокнуть, пустить в расход. Убить, короче. Мешает он. Змею? Не только. Пожала плечами с лучезарной улыбкой Жанна. Так тот киллер не от него? Какой киллер? Про него я ничего не знаю. В курсе только, что Дамир хотел с убийством Карины змею облапошить. Да не вышло. Я села на стул и растерянно провела ладонью по лицу. «И что теперь?» «А что теперь? Ты же папку слила, благодаря которой Дамир со змеем хотел посчитаться. Ну так теперь у него один выход — бой с ним, чтобы всё было по-честному. И победитель уже ясен. Не надейся!» Ухмыльнулась она, заметив мой взгляд. «Это не зверь». «Почему? Он отличный боец. Припасли для него кое-что интересное. Так что в любом случае бой он не переживёт. Туда ему козлует дорога». Ухмыляясь жестко, прошипела Жанна. «Припасли? Что? А помнишь яд, который ты должна была ему подсыпать? но ну, так им можно и отравить что-нибудь. Иголку, например, от шприца. Один раз уколол, и всё. Действует хоть и медленнее, но зато гарантия, что даже в случае победы он сдохнет». Сердце застучало набатом в ребра. Только что Жанна фактически выложила карты своего подельника на стол. И кажется, об этом знала лишь я «Нужно рассказать обо всём миру немедленно». «Зачем ты мне всё это говоришь?» — осторожно спросила я, складывая руки в замок, чтобы сестра не увидела, что они дрожат. «Ну почему бы и нет?» «Я ведь могу позвонить сейчас Дамиру и всё рассказать. О том, кто вам помогал, и что не только змей его убить хочет». «Можешь, но не позвонишь. Видишь ли, сестрёнка, меня к тебе прислали не для того, чтобы я тебе всё рассказала». Пожала плечами Жанна, выуживая из сумки пистолет. Я отшатнулась и от испуга на автомате сделала шаг к двери. «Не советую», — подсокала языком сестра. «Думаешь, я одна тут? У подъезда меня поджидают. Не сдохнешь здесь — убьют там». «Я не понимаю, Жанна, за что ты так со мной? Что я тебе сделала, что сначала ты просто подставила меня, а теперь хочешь убить? Я же твоя сестра, пусть и двоюродная. Мы росли практически в одном доме, постоянно вместе. В том-то и дело, Мариш, что не двоюродная». «Что?» «Да уж, представь себе». Твой папаша оказался не настолько святым, как ты его представляла, и заделал меня сестре твоей матери. Ты лжёшь. Ну, конечно же. Как мог лгать твой папочка? Правда? Он же такой прекрасный. Что ты несёшь, Жанна? Что слышишь? Что, не говорил он тебе ничего такого обо мне? Ну, конечно, он всегда больше любил тебя. Тебе лучшие подарки. С тобой в походы и в кино. А я так, если вспомнит раз в год, и то хорошо. Он всегда дарил нам одинаковые подарки. и Везде с собой брал нас вместе. Ты сама отказывалась идти с нами. В прострации возразила я. Ну, конечно. А знаешь, почему? Потому что мне невыносимо было видеть, как он на тебя смотрит. Любимая доченька, как же. А я просто недоразумение. Дурацкая ошибка. У тебя был отец, а я росла одна, с дурой матерью, которой даже ума не хватило отбить мужика у тетки Зойки. Он на ней не женился даже, когда она залетела хотя мамаша твоя уже год как в земле гнила. Ненавижу вас всех, а тебя больше всего. Если бы не ты, он любил бы меня, понятно? Меня! Он всегда и любил тебя, и твоя мама любила меня как родную дочь. Жанна расхохоталась, и её смех больше походил на хохот человека, слетевшего с катушек. «Конечно!» — прошипела она, а внезапно замолкнув и посмотрев на меня полными чёрной ненависти глазами. «Кто они любит Мариночку?» «Она хорошо учится, она послушная, она помощница!» «Жан, перестань, пожалуйста, это же детские обиды!» Попробовала я образумить её. «Детские обиды?» Захлебываясь от злобы, прохрипела Жанна. «Сейчас я тебе покажу, тварь, детские обиды!» Ухмыляясь дико, пообещала она, взводя курок. Я бросилась к двери, сжимая голову в плечи. Бежать из узкого коридора больше было некуда. Вот только я никак не ожидала, что входная дверь распахнётся. Даже не успела понять, кто это, как грохнул выстрел. Прости, что долго. Пришлось задержаться внизу, разобраться с парой уродов. «Цела?» — бросился ко мне Ростем. Он быстро осмотрел меня, вдовлетворённо кивнул, не найдя следов от ранения. Ошалевшим взглядом я смотрела на мужчину. Позади послышался грохот от упавшего тела. «Что с ней? Ты её убил?» Боясь повернуться и увидеть посреди коридора маминой квартиры мёртвую сестру, спросила я, стуча зубами. «Нет, ещё не хватало трупа у тебя в квартире, чтобы зверь мне башку открутил. Очухается скоро», — сказала Рустем, обходя меня и поднимая Жанну на руки. «Это снотворное. Правда, в конской дозе. Но надо было, чтобы эта мадам сразу отключилась». «Куда ты её?» — растерянно пробормотала я, наблюдая за тем, как мужчина пробирается к двери. «Это уже не твоё дело. Вы её убьёте?» «И это тоже не твоё дело». «Что, жалеешь её?» «Я просто не хочу, чтобы кто-то умирал. Обхватив себя руками, тихо сказала я. «Где Дамир? Он готовится к бою. Мне надо с ним поговорить. Отвези меня к нему, пожалуйста». «Боюсь, что ты опоздала», — хмыкнул Рустем, удобнее перехватывая Жанну. «Вечером бой, так что сейчас ты никак не сможешь с ним увидеться». «Скажи, где клуб?» — разволновалась я. «Я приду туда, ведь там будет хоть одна минутка, чтобы поговорить с ним». «Плохая идея», — нахмурился мужчина. «Мне нужно. Очень. Это важно, Рустем!» Тяжело вздохнув, он назвал адрес. «Дверь мне открой!» — скомандовал он. «Рустем!» — позвала я, и когда он обернулся, продолжила. Это Марта сливала информацию зверю. «Я знаю. Думаешь, зря, что ли, подслушивал за дверью?» — ухмыльнулся он. Кивнул на прощание и исчез так же быстро, как и появился.